в доме у маяка погода испортилась небо затянуло низкими облаками и стал накрапывать мелкий дождик а к вечеру пошёл самый настоящий ливень буквально затопивший город анна как раз успела вернуться обратно в отель проводив адама домой когда лёгкая морось сменилась хлынувшим потоком воды значит Один ребёнок спасся. Об этом следовало подумать. К немалой радости Анны ей удалось положить щётку на место и избежать встречи с кем-то, кто мог бы её заподозрить. Никаких разговоров о пропаже щетки она не услышала, а потому, скорее всего, можно было сделать вывод, что пропажа ценной вещи осталась незамеченной каким-то чудесным образом. А потом ещё одна сумасшедшая мысль пришла ей в голову. Хотя сначала она отогнала её, но так как мысль настойчиво возвращалась снова и снова, пришлось о ней задуматься. Что если остаться на всю ночь в доме у маяка? Подумав об этом, Анна испугалась. Она не может остаться, так как это музей, и дом закрывается вечером. В доме бывает сторож, который следит, чтобы ничего не случилось, но как только она сказала себе, что это невозможно, она тут же стала придумывать, какой можно найти выход из этой ситуации. Что произойдёт, если она останется? Кому будет от этого плохо? Что случится, если обнаружат постороннего человека в доме? Она не собиралась больше ничего брать или причинять ущерб, естественно. Хотя кто знает, что случится, когда она погрузится в сон. Насколько сильной может быть её реакция и как это может отразиться на самом доме, да и на ней в конце концов. Новая идея совершенно её увлекла. Что ещё она сможет увидеть и как далеко сможет зайти в своих видениях, находясь в доме, в котором всё случилось. Это так взволновало Анну, что она не могла сосредоточиться на том, что ей говорил Адам. Кажется, он приглашал её снова посетить лавку его родителей. И возможно, она согласилась, но теперь этого не помнила. Зачем ей это нужно? Анна не раз невольно задавалась этим вопросом, но простого ответа не было. К тому же, нельзя не признать, что подглядывая за жизнями других людей, она невольно сблизилась с ними. Они не знали о ней ничего, а вот она знала о них практически всё. Случись им встретиться, они бы прошли мимо, и это было бы понятно. Она поймала себя на беспокойной мысли, которая и раньше посещала ее. У меня нет своей жизни, только чужие. Несколько дней она посвятила тому, чтобы выяснить, как начинается и заканчивается работа музея на маяке. Она приходила утром и вечером, Впрочем, стараясь изменить внешность, чтобы не привлекать внимания работников музея, её частые визиты могли бы кому-нибудь показаться подозрительными. Иногда её мучили угрызения совести. Что она вертится вокруг маяка, как воровка? Впрочем, воровкой она и была. Она задавалась мыслью, а понравилось бы ей самой, если б кто-то столь бесцеремонно подглядывал за её жизнью, но только она слишком далеко зашла, чтобы остановиться сейчас. Близнецы стали её навязчивой идеей. Если она не узнает, как всё было, она попросту не найдёт покоя. Самое главное, что удалось выяснить, это то, что ночью за домом и старым маяком присматривал один старичок. Анне пришлось провести несколько бессонных ночей, чтобы издалека понаблюдать за ним. Что бы сказал Филипп, увидев её? Не знаю, то ли смеяться над этим положением, то ли испытывать чувство вины. Анна тем не менее осталась довольна тем, что ей удалось выяснить. Настал решающий вечер. Несмотря на страх быть пойманной на месте преступления, Анна была полна решимости довести дело до конца, а там будь что будет. Нервы давали о себе знать, но Анна заставила взять себя в руки и даже поужинала в ресторанчике при отеле. Она ела сосредоточенно, обдумывая шаг за шагом все свои дальнейшие действия. Время приближалось к 6 часам. времени закрытия музея наконец бросив взгляд на циферблат она расплатилась за ужин и поднялась к себе в номер сиреневое платье было отброшено в сторону вместо него она облачилась в удобные тёмные джинсы и синий джемпер ей нужна была удобная одежда улицы были заполнены гуляющими с открытых террас и веранд доносился смех Оживлённые разговоры, звон бокалов и столовых приборов, где-то звучала гитара, то ускоряя темп, то замедляя его. В подворотне завыла собака, но тут же раздался резкий оклик, и собака замолчала. Она убедилась, что за ней никто не наблюдает, и стараясь держаться в тени, медленно отправилась по направлению к маяку. Густившие тени надёжно укрывали её, и случайные прохожие не замечали, когда она, словно бесплотная тень, скользила под чернотой нависающих деревьев в широкой аллее. Достигнув конца аллеи, Анна замедлила шаг. Там впереди её ожидала густая полосаль сада, в котором когда-то играли дети, смотрителя маяка, приближаясь к нему, Анна вся обратилась в слух, но всё было спокойно. Она была здесь одна. Показался невысокий забор, смутно белевший в темноте. Девушка ухватилась за выступающие доски и к некоторому своему удивлению подтянулась на руках так легко, будто она всю жизнь только и делала, что забиралась на заборы. Ее движения были ловкими и стремительными, как у кошки. Сад был небольшой, но заросший. Под ногами шуршали трава и сухие ветки, хотя Анна старалась двигаться как можно тише. Нависавшие ветви то и дело касались ее, а налетающий ветерок шевелил желтеющую листву. И вдобавок к этим ночным шорохам и звукам однообразно и мерно дышал огромный бескрайний океан внезапно совсем рядом что-то вспыхнуло и анна резко присела прямо над её головой дёрнулся прямой яркий луч это сторож делал свой первый обход луч выхватил из мрака играющие листьями груши и яблони скользнул вниз по траве замер на кустах малины И затем переместился к дравиному сараю, прилепившемуся к стене дома. Анна дождалась, пока луч перестанет метаться, и медленно приблизилась к белеющему в темноте дому. Ей нужно было найти вход в подвальное помещение. Она разузнала, что находится он с южной стороны, и теперь осторожно продвигалась вдоль стены, пока не уткнулась в своеобразный выступ. Сердце её учащённо забилось. Она провела ладонью по дверцам и наткнулась на замок. Из чего она взяла, что попасть в подвал будет легко? Она дёрнула замок, но тот не поддался. Можно было бы поискать лом или камень, чтобы сбить замок, но это означало бы одно. На создавшийся грохот сбежался бы весь город. Вот через подвал был заказан. Анна подняла голову, в тёмных проёмах окон тускло поблескивало стекло. Она обошла весь дом, заглядывая в окна первого этажа, но все они были закрыты, как и должно было быть. Оглянувшись, Анна отошла чуть подальше, чтобы осмотреть окна второго этажа. Видно было довольно плохо, но тут на какое-то мгновение Ей показалось, что с восточной стороны створка одного из окон была пригнана неплотно. Она должна была проверить, так ли это на самом деле. Но как ей забраться на второй этаж? У неё не было лестницы, а деревья росли не так близко от стен. Она ощупала подоконник, он был довольно широкий. Что если встать на него? и попробовать дотянуться до окна второго этажа. Это какое-то безумие, Анна покачала головой. Она и правда зашла слишком далеко и таиться здесь под покровом ночи, пытаясь влезть в чужой дом. Как только подобная мысль могла прийти ей в голову? Немыслимо, Анна поражалась самой себе. Нет, хватит. Она сейчас же покинет это место. и найдёт другой способ, как увидеть желаемое. Анна шагнула под тень шумных яблонь, как вдруг луч фонаря снова прорезал темноту. Ей пришлось пригнуться, чтобы сторож не заметил её. Он шёл по дорожке по направлению к дому, освещая себе путь. Сторож никуда не спешил, вряд ли он подозревал о существовании прячущейся девушки. Он насвистывал какую-то незамысловатую мелодию, приближаясь к высокому крыльцу. Анна следила за ним из своего укрытия. Сторож поднялся по ступеням и вытащил из кармана связку ключей. Подсвечивая себе фонарём, он нашёл нужный ключ и, вставив его в замочную скважину, повернул два раза. Дверь открылась с лёгким скрипом, и сторож исчез в тёмном проёме. Это был её шанс. Забыв об угрозениях совести, Анна бросилась вперёд. Она вбежала по ступенькам вверх, чуть пригибаясь, желая только одного не столкнуться со стариком, когда он будет выходить из дому. Но его не было в холле. Судя по звукам, он был около кухни или зашёл туда. Раздался хлопающий звук дверцы холодильника. И вскоре сторож снова прошёл по коридору, прижимая к себе бутылку и пакеты. Смотреть по сторонам он не стал. О счастье Анны, затаившейся в углу под лестницей, ему не пришло в голову включить свет в доме. Дверь закрылась. Раздался звон ключей и характерный звук, когда защёлкнулся замок. Пару секунд сторож топтался на крыльце, А затем звуки шагов смолкли в отдалении, наступила полная тишина. В доме царил настоящий сумрак, Анна решила воспользоваться карманным фонариком, чтобы не наткнуться на какие-нибудь предметы в темноте. Он давал неяркий, приглушённый свет, и можно было не опасаться, что её заметят сквозь окна. И два она оказались здесь, как дом снова начал оживать. Анна вновь услышала звуки голосов. Они раздавались то где-то далеко, то совсем близко. Иногда у неё возникало ощущение, что кто-то невидимый проходил мимо неё, уверенной пружинистой походкой. Ей нужно было провести целую ночь в этом доме и покинуть его на рассвете. Во всяком случае, так она загадала. Но кто знает, что откроет ей этот дом и захочет ли сделать это. Анна опустилась в кресло, продолжая слушать и смотреть. Девушка в светлом платье пробежала мимо, звонко смеясь, мимо прошёл грузный мужчина, сжимая в кулаке смятую кепку. На второй этаж, шелестя юбками, поднималась пожилая женщина с подносом в руках. Картинка дрогнула. Прямо перед Анной сидел ребёнок. Это был мальчик с тёмными грустными глазами. Он сжимал в ладошке какой-то предмет. Анна замерла. Дмитрий, а это был именно он, поднял голову, и Анна готова была поклясться, смотрел прямо на неё. Она не могла отвести глаз. Его пронзительный взгляд удерживал её. Это серьезное, красивое лицо ребенка выражало бесконечную боль и тоску. У Анны вырвался резкий вздох. Ей хотелось броситься к нему, обнять его, утешить. Мальчик какое-то время сидел неподвижно, а затем вдруг дернулся и кинулся к креслу, на котором сидела Анна. От неожиданности она вздрогнула, едва подавив рвущийся крик. Но мальчик не видел её. Он забрался на кресло, туда, где сидела Анна, и выглянул в окно. Анна боялась шелохнуться. Её глаза были широко открыты. Мальчик стоял прямо перед ней. Казалось, она могла почувствовать его тёплое дыхание, ощутить тяжесть его босых пухлых ножек, но всё это была лишь иллюзия. Дверь распахнулась от удара. На пороге возникла огромная мужская фигура. На руках у мужчины сидела маленькая прелестная девочка, прижимающая к себе трепичную куклу. "София!" шёпот достиг её ушей. В нём была надежда, страдание, радость. Этот коктейль эмоций словно облил её с головы до ног. Чувство было столь сильное, что Анна вцепилась в ручки кресла. Мужчина задержался на пороге, произнёс что-то ласковое и девочке, а потом заметил мальчика, и атмосфера мгновенно изменилась. Холл наполнился ненавистью и страхом. Эти чувства были не менее сильны. Анна чуть не застонала: "Ах, маленький шмель, ты снова тут?" процедил мужчина сквозь зубы: "Нечего тебе глазеть. Ступай". Мальчик не шевелился, только смотрел. "Деточка", произнёс мужчина, обращаясь к Софии. "Беги на кухню. Клара нальёт тебе шоколаду". Он осторожно опустил малышку на пол и проследил, чтобы она скрылась за поворотом, и только потом повернулся к другому ребёнку. Голос его был тихий, но угрожающий. Ты мелкий паршивец, не смей так пялиться на меня и на свою сестру. Уяснил? Мальчик не проронил ни звука. Эй, ты оглох, что ли? Дмитрий упорямо хранил молчание. Мужчина со скожённым от ярости лицом взмахнул рукой, но внезапно иллюзия задрожала, дёрнулась и всё исчезла. Раздался сдавленный крик. Анна снова оказалась в темноте, лишь фонарик у ее ног бросал слабые отцветы на плинтус. Она вскочила, прижимая ладонь к губам. Все в ней так и бушевало. Она видела что-то подобное еще тогда, в первый раз, когда раздобыла деревянную лошадку. Но сейчас видение было иным. Она всхлипнула, закрыла лицо руками, Лицо горело, будто ей надавали пощёчин. Затем она обернулась, обшаривая кресло, ища ребёнка, хотя разумом понимала, что его там давным-давно нет. Ей нужно было успокоиться. Анна вытерла лицо, подобрала фонарик и посветила перед собой. Вглубь уходил беспросветно чёрный коридор. Анна перевела дыхание. Нужно подняться на второй этаж, где в небольшой комнате юноша с грустными глазами обретал славу чёрного колдуна. Снова шорохи, топот, приглушённый смех. Удивительно, как этого не замечают другие люди. Казалось, жизнеспособность дома невозможно было скрыть. Прошлое гулким эхом настигало её всюду. Дом пропитался им. окутавшись бесконечно повторяющимися вспышками давно ушедших жизней здесь были тени не только петра, но и других смотрителей, их семей, взрослых и детей, тут встречались те, кто при жизни не был даже знаком, но заключённые силой этого дома или способностью анны видеть за гранью реального мира, они не ведали этого, каждый из них проживал свою историю. Здесь были не только призраки, вынужденные обитать в своем мире, не способные вырваться за его пределы, но и те, кого высвобождала память этого места. Анна видела незнакомых ей призраков, но их история сейчас ее не касалась. Многим из них посчастливилось прожить тихую и спокойную жизнь, лишенную страстей и раздирающих на части противоречий, Они молча появлялись то здесь, то там, глядя сквозь Анну, они ниче в ней могли повредить ей. Анна нашла дверь, за которой снова увидела поблескивающие склянки и баночки. Она извлекла из сумки флакончик с настойкой и залпом выпила её, поморщившись от сильной горечи. Если видения открывались для неё здесь в сознательном состоянии, Но какова будет сила откровения, полученного посредством глубокого сна? Это было настоящее испытание её силы. Испытывая нетерпение от грядущего, Анна, впрочем, не забыла завести маленький будильник. До того, как музей будет открыт, ей нужно будет прийти в себя. Она прилегла на деревянную узкую кровать, служившую когда-то постелью Дмитрию, и выключила фонарик. Он часто отдыхал здесь во время проводимых им экспериментов. Его пальцы касались этих стен. Анна ощущала его присутствие в обволакивающей её тьме. Тело налилось тяжестью, а затем, словно лишившись опоры, понеслось куда-то вниз с ужасающей скоростью от этого замерло дыхание и время резко замедлило свой ход все звуки померкли всё стало ничем